Глава 10. Некогда Грейна уверяла сноху, будто Корнуолл находится на самом краю земли. И теперь Гвенвифор готова была в это поверить. Казалось, будто нет в мире ни разбойников-саксов, ни верховного короля. Ни верховной королевы, если на то пошло. Здесь, в далеком Корнуольском монастыре, даже при том, что в ясный день, глядя в сторону моря, Гвенвифор различала резкие очертания замка Тинтагель, Они с грейной были лишь двумя женщинами-христианками, не более. «Я рада, что приехала», — думала про себя гостья, сама себе удивляясь. Однако же, когда Артур попросил ее съездить в Корнуолл, Гвен Вифор ужасно испугалась при мысли о том, что придется покинуть надежные стены Каэрлеона. Путешествие показалось ей нескончаемым кошмаром, даже стремительная и комфортная езда по южной римской дороге. Но вот римская дорога осталась позади, и отряд двинулся через открытые всем ветрам Вересковой Нагорье. Охваченная паникой, Гвенвифор забилась в носилки, не в состоянии даже сказать, что внушает ей больший ужас. Высокое, необозримое небо или бесконечные, уходящие к самому горизонту, безлесные пустоши, на которых тут и там торчат скалы, голые и холодные, точно кости земли. Какое-то время взгляд не различал вокруг ничего живого. Одни лишь вороны кружили в вышине. Дожидаясь чьей-нибудь смерти или совсем вдалеке какой-нибудь дикий пони, замирал на миг, запрокидывал косматую голову и, сорвавшись с места, стрелой уносился прочь. Однако здесь, в далекой Корнеольской обители, царили покой и мир. Мелодичный колокол вызванивал часы, в огороженном саду цвели розы, оплетая трещины осыпающейся кирпичной стены. Некогда это была римская вилла. В одной из просторных комнат сестры разобрали пол, на котором, как рассказывали, изображалась возмутительная языческая сцена. Гвенвифор было любопытно, какая именно, но объяснять ей никто не стал, а сама она спросить постеснялась. Вдоль стен тянулся мозаичный бордюр. Прелестные крохотные дельфинчики и невиданные рыбы — а в центре положили простой кирпич. Там Гвен Вифор частенько сиживала по вечерам вместе с сестрами за шитьем, пока Игрейна отдыхала. Игрейна умирала. Два месяца назад известие о том доставили в кайр -Леван. Артур как раз отправлялся на север, в Эбарак, проследить за укреплением тамошней Римской стены. И к матери поспешить не мог, а Маргейной при дворе не случилось а поскольку сам артур оказался занят а на то что вивиана в ее возрасте сумеет проделать такой путь рассчитывать не приходилось артур попросил гвен вифор съездить поухаживать за его матерью и после долгих уговоров королева все таки согласилась в том что касается ухода за больными гвен вифор разбиралась слабо но какой бы ни ни подкосил и Грейну, по крайней мере боль ее не мучила зато она страдала дышкой и не пройдя и нескольких шагов Начинала кашлять и задыхаться. Сестра, к ней приставленная, сказала, что это, дескать, застой крови в легких, однако и Грейна кровью не кашляла, жара у нее не было, и нездорового румянца тоже. Губы ее побелели, ногти посинели, лодыжки распухли, так что ступала и Грейна с трудом. Слишком измученная, чтобы говорить, с постели она почти не поднималась. На взгляд Гвенвифор расхворалась она не то чтобы серьезно, однако монахиня уверяла, что Игрейна и впрямь умирает, и что осталась ей какая-нибудь неделя, не больше. Лето стояло в разгаре, самая прекрасная пора. В то утро Гвенвифор принесла из монастырского сада белую розу и положила ее Игрейне на подушку. Накануне вечером Игрейна с трудом поднялась таки на ноги, чтобы пойти к вечерне, но нынче утром устала и обессиленная уже не смогла встать. Однако же она улыбнулась, гвинвифор, и тяжело дыша произнесла. <связывая> — Спасибо, дорогая дочка. Она поднесла розу к самому лицу, деликатно понюхала лепестки. <связывая> — Я всегда мечтала развести в тентагеле розы. Вот только почва там тощая, ничего на ней не растет. Я прожила там пять лет и все это время пыталась устроить что-то вроде садика. «Ты ведь видела мой сад, когда приезжала сопроводить меня на свадьбу?» — промолвила Гвенвифор. Сердце ее на мгновение сжалось от тоски по дому и по далекому, обнесенному стеной цветнику. До сих пор помню, как там было красиво. «Твой сад навел меня на мысли об Авалоне. Там, во дворе дома дев. Растут такие чудесные цветы!» — Грейна на миг умолкла. «Ведь к Маргене на Авалон тоже послали гонца, правда?» «Гонца послали, матушка. Но Талиесин сказал нам, что на Авалоне Маргейну давно не видели», — промолвила Гвенвифор. «Надо думать, она у королевы Маргауза в Лотиане, а в нынешние времена, пока гонец доберется до места, целая вечность пройдет». И Грейна тяжко вздохнула, вновь закашлялась. Гвенвифор помогла ей сесть на постели. Помолчав, больная прошептала. И однако же зрение должно было призвать Маргейну ко мне. Ведь ты бы приехала, зная, что мать твоя умирает, верно? Да, ты и приехала. А ведь я тебе даже не родная мать. Так почему же Маргейны все нет и нет? Что есть того, что приехал я? Думала про себя Гвен Не я ей здесь нужна. Никому и дело нет, здесь я или где-то еще. Слова больной ранили ее в самое сердце. Но Игрейна выжидательно смотрела на сноху и та промолвила. «Может быть, Маргейна так и не получила никаких известий. Может быть, она затворилась в какой-нибудь обители и стала христианкой и отказалась от зрения. Может и так. Я сама так поступила, выйдя замуж за утром», — пробормотал Игрейна. «И все-таки то и дело зрения приходит ко мне непрошенным и незваным, И думается мне, если бы Маргейна заболела или находилась при смерти, я бы о том узнала. В голосе ее послышались раздраженные нотки. Зрение пришло ко мне накануне твоей свадьбы. Скажи, Гвенвифор, ты ведь любишь моего сына? Гвенвифор испуганно отпрянула, не выдержав взгляда ясных серых глаз. Неужто и Грейна способна заглянуть ей в душу? Я искренне люблю его. — Я его королева и верна ему, госпожа. — Да, полагаю, так оно и есть. Но счастливы ли вы вдвоем? И Грейна задержала на мгновение хрупкие руки Генрифор в своих и вдруг улыбнулась. — Ну, конечно, как же иначе? А будете еще счастливее, раз ты, наконец, сносишь его сына. Гвенвифор, открыв рот, уставилась на Игрейну во все глаза. — Я... я... я не знала. И Грейна улыбнулась вновь. Такой лучезарной и нежной улыбкой, что Гвен Вифор подумала про себя. «Да, я охотно верю. В молодость она и впрямь была столь прекрасна, что Утор, отбросив всякую осторожность, попытался заполучить ее при помощи заклинаний и чар». «Так оно часто бывает, хотя ты уже не молода», — промолвила Игрейна. «Явлюсь я, что ты до сих пор не родила ребенка. То ни от нежелания, госпожа, нет». «И не то чтобы не молилась я об этом днем и ночью», — отвечала Гвенвифор, до глубины души потрясенная, почти не сознавая, что говорит. «Или старая королева бредит? Уж больно жестокая эта шутка». «Откуда? от чего ты думаешь, что я... я беременна?» «Да, ты же не обладаешь зрением, я и позабыла», — отозвалась Игрейна. «Зрение давно меня покинуло». Давно я от него отреклась, но говорю же. Порой оно еще застает меня врасплох и до сих пор ни разу не солгала. Гвенвифер расплакалась, и Грейна, встревожившись, накрыла изможденной рукой ладонь молодой женщины. Как же так? Я сообщаю тебе добрую весть, а ты рыдаешь, дитя. Но теперь она решит, будто я не хочу ребенка и станет дурно обо мне думать, а я этого просто не перенесу. Лишь. «Дважды за все те годы, что я замужем, у меня были причины заподозрить, что я беременна. Но всякий раз я носила ребенка только месяц-два, не больше», — срывающимся голосом произнесла Гвенвифор. «Скажи мне, госпожа, ты...» В горле у нее стеснилось и выговорить роковые слова вслух она не дерзнула. «Скажи мне, Игрейна, выношу ли я это дитя, видела ли ты меня с ребенком Артура у груди? И что бы подумал ее исповедник, О таком попустительстве чародейству. И Грейна потрепала ее по руке. Охотно рассказала бы я тебе больше, но зрение приходит и уходит. И удержать его нельзя. Дай-то боже, чтобы все закончилось хорошо, дорогая моя. Возможно, большего я не вижу, потому что к тому времени, как ребенок появится на свет, меня уже не будет. Нет-нет, дитя, не плачь. Взмолилась она, я готов уйти из жизни с тех самых пор, как побывала на Артуровой свадьбе. Хотелось бы мне полюбоваться на твоего сына и покачать на руках ребенка Маргейна, если бы однажды случилось и это. Но утра уже нет, и с детьми моими все благополучно. Может, статься, утро ждет меня за пределами смерти, а с ним и прочие мои дети, умершие до рождения. А если и нет. Она пожала плечами. Я того никогда не узнаю. И Грейна закрыла глаза. Я утомила ее, подумала Гвинвифор. Она молча посидела рядом, пока престарелая королева не уснула, а затем поднялась и неслышно вышла в сад. Гвинвифор словно оцепенела. Ей в голову не приходило, что она беременна. Если она вообще об этом задумывалась, то списывала задержку месячных на и путешествия. В течение первых трех лет брака, всякий раз, когда крови запаздывали, она полагала, что понесла. Но затем, в тот год, когда Артур сперва уехал на битву в Каледонском лесу и в долгий поход ей предшествующий. а потом был ранен и слишком слаб, чтобы прикоснуться к жене, перепады сроков так и не восстановились. И, наконец, королева осознала, что ее месячные непостоянны и изменчивы. Их невозможно отслеживать по луне, ибо порой они не дают о себе знать по два-три месяца. Но теперь, после объяснений Грейны, Гвенвифор недоумевала, отчего не подумала об этом прежде. Усомниться в словах королевы ей и в голову не приходило. — Чародейство! — отчетливо звучало в сознании Гвенвифор. И тихий внутренний голос упрямо напоминал. — Все эти ухищрения дьявола! Нет то места в обители святых женщин! но иной голос возражал. «Что дурного в том, чтобы сказать мне об этом? Скорее, тут уместно вспомнить об ангеле, посланном к Деве Марии, дабы возвестить ей о рождении сына». А в следующее мгновение Гвенвифор сама ужаснулась собственной дерзости и тут же захихикала про себя, думая о том, сколь малой Грейна, состарившейся на грани смерти, похоже на ангела Господня. «Тут зазвонили к Мессе». И Вифор, при том, что как гость от посещения служб, вполне могла воздержаться, развернулась и отправилась в часовню и преклонила колено на своем обычном месте среди посетителей. Однако слов священника она почти не слышала. И сердце свое, и мысли она вложила в молитву, самую жаркую молитву всей ее жизни. Свершилось. Вот он, отклик на все мои моления. «О, благодарю тебя, Господи, и Христос, и Святая Дева». Артур ошибся. Это не он терпел неудачу, и вовсе не надо было. И в который раз все члены ее сковал стыд. То же самое она чувствовала, когда Артур наговорил ей столько ужасного и только что не дал дозволения изменить ему. И какой же я была порочной женщиной, если хотя бы на минуту могла допустить подобные мысли. И при том, что она погрязла в бездне порока, Господь вознаградил ее, и ныне должна ей заслужить эту милость». Запрокинув голову, Гвен Виф разопела словословие Богородицы вместе с остальными. Да с таким самозабвенным иступлением, что мать настоятельница вскинула глаза и пристально возрилась на нее. «Они и не ведают, отчего меня переполняет благодарность. Они и не ведают, за сколь многое мне должно благодарить. Однако не знают они и того, как я была порочна» ибо здесь, в этом священном месте, я думал о том, кого люблю. И тут, невзирая на всю ее радость, сердце вновь пронзило боль. Вот теперь он увидит, что я ношу ребенка Артура и сочтет меня безобразной и вульгарной, и никогда больше не посмотрит на меня с тоской и любовью. И даже при том, что сердце ее переполняло ликование, Гвенвифор вдруг показалась самой себе ничтожной, ограниченной и унылой. И Артур сам дал мне дозволение. «И мы могли бы обладать друг другом хотя бы однажды, а теперь никогда, никогда, никогда!» Кен Вифер закрыла лицо руками и беззвучно зарыдала, уже не задумываясь, наблюдает за нею настоятельница или нет. В ту ночь и Грейни дышалась так тяжко, что она даже не могла склонить голову и отдохнуть. Ей приходилось сидеть прямо, облокачиваясь на подушке, а хрип и кашель все не прекращались. Настоятельница принесла ей настоя для очистки легких, но и Грейна сказала, что от снадобья ее лишь тошнит, и допивать его отказалась. Гвен Вифор сидела рядом со свекровью, изредка задремывая, но стоило больной пошевелиться, и она тут же просыпалась и подносила ей воды или поправляла подушки, устраивая Грейну поудобнее. В комнате горел лишь крохотный светильник, но луна светила ослепительно ярко, а ночь выдалась такой теплой, что дверь в сад закрывать не стали. Мир заполнял неумолчный глухой шум моря. То волны накатывали на скалы где-то за пределами сада. «Странно», — отрешенно прошептала и Грейна наконец. «Вот уж не думала, что вернусь сюда умирать». Помню, как одиноко, как безотрадно мне было, когда я впервые приехала в Тинтагель? Словно вдруг оказалась на краю света. Авалон казался таким прекрасным и светлым. И весь в цвету. — Цветы есть и здесь? — промовила Гвинрифор. — Но не такие, как у меня дома. Почва здесь уж больно бесплодная и каменистая, — вздохнула она. — А ты бывала ли на острове, дитя? Я обучалась в обители на Инис Витрин, госпожа. На острове чудо, как красиво. А когда я приехала сюда через Велесковые пустоши? Здесь, среди высоких скал, было так пустынно и голо, что я испугалась. Игрейна слабо потянулась к снохе. гвенвифор взяла ее за руку и тут же встревожилась. Рука была холодна, как лед. — Ты доброе дитя, — промолвила Игрейна. Приехала в такую даль в то время, как родные мои дети прибыть не смогли. Я же помню, как ты страшишься путешествий. А ведь отправилась на край земли и при том беременная. Гвенвифор принялась растирать заледеневшие руки в своих. Не утомляй себя разговорами, матушка. С губы Грейны сорвалось нечто похожее на смешок, но звук этот тут же потонул в хрипах. Да пустое, Гвенвифор. А, сейчас-то. «Уже все, все равно я была к тебе несправедлива, ведь в самый день твоей свадьбы я пошла к Талиесину и спросила его, не сможет ли Артур каким-либо образом уклониться от этого брака, не запятнав себя при этом бесчестием. Я, я этого не знала. Ну почему?» Молодой женщине почудилось. Будто и Грейна на миг замялась, подбирая слова. Хотя, кто знает, может, статься, у больной просто не хватало дыхания. — Я уж и не знаю. — Неверно <кười> подумалось, что ты не будешь счастлива с моим сыном. И вновь забилась в приступе кашля настолько сильного, что казалось, она уже никогда не отдышится. Но вот кашель утих, Игвин Вифер промовила: Ни слова более матушка. Не позвать ли мне священника? «К черту всех священников!» — отчетливо произнесла Игрейна. «Рядом с собой я их не потерплю». «Ох, дитя, да не пугайся ты так!» Минуту-другую она лежала неподвижно. «Ты считала меня набожной да благочестивой. Еще бы, на закате жизни я удалилась в монастырь. А что еще мне оставалось?» она хотела, чтобы я возвратилась на Авалон, но я не могла забыть что именно она выдала меня за горлойса здесь за садовой стеной высится тентагель точно тюрьма воистину мне он и был тюрьмой однако это единственное место что я могу назвать своим и кажется мне что право это я завоевала тем что здесь вынесла больная вновь надолго умолкла хватая ртом воздух «Ах, если бы только Маргейна приехала ко мне!» Наконец выговорила и Грейна. «Она же обладает зрением и должна бы знать, что я при смерти!» Гвенвифр видела. В глазах и Грейны стоят слезы. Растирая ледяные руки, что вдруг затвердели, сделались жестким, точно холодные птичьи когти, молодая женщина мягко проговорила. «Я уверена, если бы она только знала, она бы непременно приехала, дорогая матушка!» «Не знаю, не знаю». Я отослала ее от себя, отдала в руки Вивианы, хотя отлично знала, как жестоко Вивиана порою, и что она использует Маргину столь же безжалостно, как использовала меня ради благополучия здешней земли и во имя собственной жажды власти, — прошептал Игрейна и отослала ее прочь, ибо мне казалось, что, если выбирать из двух зол, пусть лучше живет на валоне в воле богини, нежели попадет в руки к чернорясым священникам, которые приучат ее к мысли о том, что она воплощение порока и греха, только потому что женщина, Гвинвифер, До глубины души потрясенная, растирала в ладонях ледяные руки больной, подкладывала в ноги горячие кирпичи, однако и ступни тоже сделались холодны, как лед. Молодая женщина взялась было массировать и их, но и сказала, что ничего не чувствует. Гвен Вифер поняла, что должна попытаться еще раз. «А теперь на пороге смерти. Не хочешь ли ты побеседовать с кем-нибудь из священников Христа, матушка?» «Я уже сказала тебе «нет», — отозвалась Игрейна. «Иначе, спустя все эти годы, пока я молчала чтобы сохранить мир в доме, и отчего доброго, наконец выложим им все, что на самом деле о них думаю. Я любила Маргейну, оттого я отослала ее к Вивиане, чтобы хотя бы она ускользнула от их власти». На больной вновь накатил приступ душля. «Артур», — промолвила она наконец, — «никогда-то он не был моим сыном. Он дитя утора лишь надежда на следование, не больше. Я всей душой любила утро и рожала ему сыновей, потому что для него это так много значило, обзавестись с сыном, который пойдет по его стопам. Наш второй сынок...» Он умер в скорости после того, как перерезали пуповину. Его, кажется, я могла бы полюбить сама по себе, так как я любила Маргейну. Скажи, Гвинвифор, мой сын, упрекал ли тебя за то, что ты до сих пор не родила ему наследника?» Гвинвифор опустил голову, чувствуя, как на глазах вскипают жгучие слезы. «Нет, он всегда был так добр ко мне, ни разу меня не упрекнул». Однажды даже сказал, что не зачал ребенка ни с одной женщиной, хотя знал многих, так что, возможно, вина здесь не моя. Если он любит тебя ради тебя самой, так он просто бесценное сокровище среди мужчин, отозвалась Грейна. И если ты смеешь сделать его счастливым, так тем лучше. Маргину я любила, ибо кого кроме нее могла и любить. Я была совсем юна и так несчастна. Ты и представить себе не можешь, как тяжко мне приходилось той зимой, когда я родила ее одна денешенька, вдали от дома, еще совсем девочка. Я боялась, что она будет сущим чудовищем. Я ведь весь мир ненавидела, пока ее носила, она оказалась чудо какая хорошенькая, серьезная, разумная, дитя Ферри, да и только. За всю свою жизнь я любила только ее до утра. «Где она, Гвенвифор? Где она, если не хочет приехать к умирающей матери?» Маргина наверняка не знает, что ты больна», — сочувственно отозвалась Гвинвифор. «Ну как же зрение?» — воскликнула Игрейна, беспокойно ворочаясь. «Где же она есть, что не видит? Я умираю». Ох, понимала же я, что она в серьезной беде, еще на коронации Артура понимала. И ведь не сказала ни слова, не хотелось мне ничего знать. Казалось мне, я испела довольно горе, и ни слова не сказала я, когда она во мне так нуждалась. Гвенвифор, скажи мне правду. Неведомо где, в одиночестве, вдали от всех, кто ее любит, говорила ли она с тобой об этом? Значит, она ненавидит меня, раз не приехала ко мне даже теперь, когда я при смерти, лишь потому, что я не высказала вслух все мои страхи о ней на Артуровой коронации. А богиня, я отреклась от зрения, дабы сохранить мир в доме, ведь Утар был приверженцем Христа. Покажи мне, где мое дитя, моя доченька?» Гвин удержала держала ее на месте. «Тише, матушка, успокойся, все в воле Господней». «Не след тебе призывать здесь бесовскую богидю!» Игрейна резко села на постели. Невзирая на ее недужное, дотловатое лицо и посиневшие губы, она смерила сноху таким взглядом, что Гвен Вифор вдруг вспомнила. «Ведь и она тоже верховная королева этой земли!» «Ты сама не знаешь, что говоришь!» — промолвила Игрейна. И в голосе ее звучала гордость и жалость и талика презрения. «Богиня?» превыше всех ваших прочих богов. Религии приходят и уходят, как уже убедились римляне, и вне сомнения убедятся христиане, но богиня превыше их всех. Больная позволила Гвенвифор уложить себя на подушки и застонала. — бы только согреть мне ноги. Да знаю, знаю, ты положила горячие кирпичи, вот только я их не чувствую. Когда-то прочла я в одной старинной книге, что дал мне Талиесин, про ученого, которого заставили выпить цикуту. Толиесин говорит, мудрецов всегда убивают. Жители далекого юга распяли Христа. Вот так и этого святого и мудрого человека заставили выпить цикуту, потому что короли и чернь сказали, он, дескать, учит лживым доктринам. Так вот... Умирая, он говорил, что холод поднимается вверх по его ногам, и так и спустил дух. Я цикута не пила, но чувствую тоже. А теперь вот холод дошел до сердца. И Грейн вздрогнула и застыла. И на миг Гвен Вифор почудилась, будто она перестала дышать. Но нет, сердце еще билось, завяло и слабо. Однако и Грейне не суждено было заговорить снова. Она лежала на подушках... Хватая ртом воздух, и незадолго до рассвета хриплое неровное дыхание оборвалось совсем.